Простите, товарищ писатель, что потревожило вас. Так, благодаря совместному действию Гослитмузея и милой блондиночки, мне удалось временно прописаться в Царском селе, а когда трехмесячный срок командировки истек, получить продление ее еще на три месяца. За то время я подготовил для музея большую работу «История стихотворений Александра Блока» и в конце декабря отвез ее в Москву, в окрестностях которой поселился на полгода, чтобы провести для музея еще одну большую архивную работу. В середине 1940 года В.Д. Бонч-Бруевич был отставлен от созданного им музея. Старое поколение большевиков не в чести у кремлевских заправил. Назначенный на его место новый директор предложил мне быть представителем Госледмундзея в Ленинграде. И с июля 1940 года я прочно осел в Царском селе, получая каждые три месяца новые удостоверения о продлении моей командировки еще на три месяца, чтобы иметь возможность каждый раз временно прописываться в городе Пушкине. Так прошел целый год, до начала русско-германской войны летом 1941 года. Вскоре мне пришлось в связи с нею пережить по воле НКВД день, который я считаю самым опасным днем моей жизни. Но незадолго до этого опасного дня удалось пережить один и радостный день, все благодаря милой блондиночке. 26 мая 1941 года кончался срок моему паспорту, и я с некоторой тревогой ожидал этого дня. Я знал, что при получении нового паспорта обыкновенно происходит опасная волокита, Старый паспорт милиция чаще всего передает НКВД, заявляя «Приходите за новым недели через две». А за это время органы НКВД производят тщательное исследования обстоятельств дела. И не раз случалось, что придя через две недели, гражданин вместо нового паспорта получал предписание немедленно покинуть город Пушкин, а иной раз вместо нового паспорта получал новую тюремную квартиру. «Все это меня тревожило, но выхода не было». надо было идти напролом. В день окончания срока паспорта я явился в милицию, к начальнику паспортного стола. Прежней начальницы уже не было, ее заменял молодой человек. Я предъявил ему паспорт и все документы, заявив, что я уполномоченный Московского государственного музея, очень хорошо действует на советских чинуш, слово «уполномоченный». и что паспорт мне необходим спешно, через несколько дней мне надо выехать по делам в Москву, никуда выезжать мне не надо было». Изложив все дело, я спросил, когда могу я зайти за новым паспортом. Рассмотрев внимательно паспорт, начальник стало неожиданно для меня сказал «Зачем заходить? Подождите здесь минут двадцать». Забрал все мои бумаги и ушел с ними к начальнику милиции. Эти двадцать минут провел я в волнении, не зная, поможет ли и на этот раз, милая блондиночка. Вскоре начальник паспортного стола вернулся, вручил мне обратно мои бумаги, положил на стол передо мною новый, уже заполненный и на этот раз бессрочный паспорт, и, передавая перо, сказал «Напишите свою фамилию вот тут, на паспорте». Я написал, но должен сказать, что вместо моей подписи получилось какое-то гоголевское «обмакни», Так задрожала моя рука, на этот раз от неожиданной радости. Ну, в последний раз спасибо тебе, милая девушка. Благодаря тебе я получил то, в чем отказала мне комиссия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета по снятию судимости. Получил ленинградский паспорт. В графе «Кем выдан паспорт» значилось «Пушкинским отделением милиции Ленинграда». получил уже не временную, а постоянную прописку в городе Пушкине, а в графе «На основании каких документов выдан паспорт» было обозначено «На основании паспорта номер 4247752 от 26 мая 1936 года первого отделения милиции города Саратова». Такая маленькая блондиночка оказалась сильнее всесильной Московской комиссии ЦК И сняла с меня судимость. Теперь я спокойно мог жить и работать дома. Однако спокойно жить пришлось недолго. Через месяц 22 июня грянула война. Фронт быстро откатывался к Петербургу. С 28 июня проезд из царского села в Петербург стал разрешаться только по особым пропускам, и я крепко засел дома на июль и август, а фронт подкатывался».